Я встревожилась. Как неплохо я отношусь к Лизке. все же не желаю ей самого плохого. А чего еще можно ждать от визита отмороженных бандюганов? Ир уже протягивала мне трубку переносного телефона. У Лиски долго были длинные гудки, потом послышался сдавленный хриплый голос. "Лиска!" зарычала я. "Это Дуся, ты жива там?" В ответ раздался такой отборный мат, что даже Геша с кровати услышал. Лискови визжала и наградила меня такими прозвищами и проклятиями, что стало ясно: с бандитами она уже познакомилась. Я бросила трубку. Ясно как день. Раз Лиско живая, относительно невредима, следовательно, она выдала меня Костяну с потрохами. И теперь эти двое поджидают меня дома. Что делать? Хочешь кофе выпьем? Ира робко тронула меня за руку. Давай. Вздохнула я, в тщетной надежде, что найду на дне кофейной чашки решение моих проблем. В кухне было чисто. Посуда вымыта, стол протерт, даже плита блестела. А ведь вчера, я помню, и в кухне, да и вообще во всей гешеной квартире, был форменный свинарник. Это ты тут надрывалась, спросила я. Да, мне не трудно, иратвила глаза чтобы человек по собственной воле занимался хозяйством, да еще в чужой квартире. По-моему, это клинический случай. Однако я тут же вспомнила, что меня это совершенно не касается, и вообще, у меня сейчас совсем другие заботы. Что делать? Как избавиться от двух бандюганов? Или хотя бы сделать так, чтобы они и дорогу забыли к моей квартире. Говоришь, Слон поехал ко мне. Крикнула я Геше в комнату. Ответ был неразборчив. Ира подала мне чашку крепкого кофе с сахаром и сливками и рассказала в лицах, как слон буквально вытолкал Гешу утром из квартиры, ехать за мной. Тогда я заволновалась за слона, как бы ни накостыляли ему те двое. Хотела позвонить ему, но выяснилось, что ни я, ни Геша понятия не имеем, где он живет, чем занимается, даже номера его мобильного у нас нет. Ладно, пока оставим слона в покое. Ну, позвонит он в мою дверь. Никто ему не откроет, он и пойдет себе. А на лестнице эти двое драться не станут. Люди мимо ходят. Да и слон парень крепкий, не то что гешка размазня, избить себя не позволит. Я вдруг вспомнила о драке в квартире Амали Львовны. Ко ей была свидетельницей совсем недавно. Совершенно неожиданная и плодотворная идея возникла в моей голове. "Слушай, позвони мне домой", попросила я Иру. Вдруг кто-то из этих уродов трубку возьмет? Она тотчас послушно принялась набирать мой номер, не тратя времени на расспросы и пустые разговоры. Определённо, мне эта блондиночка начинала нравиться. И можете себе представить, там отозвались. Голос был тонкий, вроде бы женский, но какой-то ненатуральный. И я тут же узнала своего старого знакомца Лимона. Алло, это Дуся? заверещала Ира. Нет? А вы кто? Ах, подруга. Надька, что ли? Булкина? Не узнала тебя, богатой будешь. А ты что там у Дуськи делаешь? Отхахали что ли, прячешься? Опять он тебя с другим застал. Ну, надо же. Да ладно. Я с Дуськой сговорилась, она скоро прийти должна. Я еще позвоню. Слушай, ты молодец, восхитилась я. Теперь они будут сидеть и ждать меня в квартире, никуда не денутся. А мы вот что сделаем. Я потянулась к телефону. Но тут же вспомнила, что звонить с городского нельзя, тотчас вычислят квартиру, как было в случае с Амалией Львовной. Ира мигом смоталась к Генке и принесла его мобильник. Своим я решила не рисковать. Я набрала тот номер, что дал мне несчастный Леонид Борисович, томящийся в Саблинской пещере, и заговорила нарочито нервно. Слушайте, что это вы себе позволяете? Я к вам по-хорошему? Человек просил ему помочь, а вы? Повторите еще раз, что сказал Леонид? Потребовал настороженный мужской голос. Обойдётесь, рассердилась я. Леонид Борисович находится в квартире по адресу Рижская улица, дом 18, квартира 5. Езжайте туда и сами все у него спросите. Ух. Я откинулась на спинку стула. Если все пойдет как надо, Костяну с лимоном очень скоро мало не покажется. Мы с Ирой выпили еще по чашечке кофе, доели пачку печенья, покурили. Потом она предложила набросать мне кое что из косметики на лицо, чтобы было не так страшно. Я согласилась. Вчера ночью у меня была возможность оценить ее способности. Она усадила меня поближе к свету, И включили маленький телевизор, стоявший у Геша на холодильнике. Шло ток-шоу, что-то по поводу семьи и брака. Надо выходить замуж или не надо выходить замуж? А если выйти, то один раз или лучше много? И должна ли замужняя женщина жить на средства мужа, или это ее унижает? Им бы мою мамочку пригласить. Вот кто все сразу разъяснил бы. Ир авторитетно заметила, что у меня усталая кожа. Не только кожа, а и все тело, согласилась я. Моему организму не нравится не спать больше суток, проводить время в морге и в сырой пещере. Дойдя до пещеры, я прикусила язык, решив на всякий случай поменьше болтать. ток-шоу закончилось, причем участники так и не пришли к единому мнению. Пошли новости, и я отвела взгляд от экрана. В окне был виден тёмно-зелёный пижо, пытавшийся втиснуться на парковку, надо сказать, весьма умело. Машина была знакомая, водитель действовал довольно ловко. Вот он вышел, и я узнала слона. Как это говорил один симпатичный гном в сказке. Кажется, наш собираются. Скоро заново прибудет вся компания. Ой, Родя!» Ира перехватила мой взгляд. «Ты откуда знаешь, что он родя. Непритворно удивилась я. Он мне сказал: "Вот интересно, он ее вчера впервые увидел и сразу сказал: "А мы вроде бы несколько месяцев знакомы, а ей понятия не имело, что он родя, Родион, что ли?" И в это время все посторонние мысли выветрились у меня из головы, потому что на экране телевизора я увидела знакомый обрыв, а внизу остатки сгоревшей машины. Оператор повел камерой, и я узнала кусты, сквозь которые летела в машине оглушенная и умирающая от страха. Вот и сломанные ветви, и примятая трава. Я отвела от лица Ирины руки и сделала звук погромче. Сегодня утром сотрудниками дорожно-патрульной службы Обнаружена сгоревшая машина в районе реки Саблинки, примерно на 37-м километре Московского шоссе. Судя по всему, водитель не справился с управлением, и машина упала с обрыва. Жертва только одна водитель, судя по документам, хозяйка машины. Камера развернулась и мелькнуло что-то, да нельзя из-за обгоревшее, валявшееся рядом с машиной. Такие страшные подробности в новостях обычно не показывают. Однако врать они тоже не станут. Труп имеется в наличии. Тело с документами хозяйки машины, Виктории Сергеевны Полищук. Но как же так? Не может там быть никакого тела, ведь тело это я. Это меня готовили на роль Виктории в аварии. Меня посадили в ее машину и сбросили с обрыва. Это я должна была сгореть там. Но я ведь жива, вот она я. Сижу здесь и смотрю телевизор. Дуся, тебе плохо? встревожила Ира. Ты такой бледной вдруг стала. Наверное, давление понизилось. У покойников давление низкое, это точно. Может, я уж давно померла? Может, это все таки я сгорела в машине? Но кто же тогда сидит тут в кешеной кухне и смотрит телевизор? Я сорвалась с места и полетела в прихожую. Вот же висит на вешалке куртка. а в ней права на имя Виктории Сергеевны Полещук. Я тупо глядела на пластиковый квадратик, чувствуя, что всего этого слишком много для одного человека, что меня затягивает вязкая темнота, откуда нет возврата. Наверное, так и исходит с ума. Из состояния транса меня вывел звонок в дверь пришел слон Родион. Увидев меня, он отшатнулся и переменился в лице. "Привет с того света", буркнула я. Он уставился на меня, потом с видимым усилием отвел глаза и прошел в прихожую, повесил свою куртку на вешалку и, не удержавшись, снова покосился на меня с испугом. "Не трусь", со злостью бросила я. "Я живая. Да я ничего" прямям он. Только вот это. Он указал на моё лицо. Что, сильно на покойницу смахиваю? Цвета побежало по лицу пошли. От чего-то мне хотелось ему нагрубить. Я повернулась к зеркалу и увидела, что Ира успела накрасить мне только один глаз. Эффект, надо сказать, был потрясающий. Вот слона и зацепила. Ира появилась в прихожей. Улыбнулась слону и увела меня в кухню. "Как ты?" спросил Слон топая следом. «Мы волновались». «Волновались они, вот врет то Да они меня буквально впихнули в этот чертов морг". Тут я вспомнила, что Слон то как раз пытался нас всех остановить, но я сама послала его подальше. "Куда ты из морга делась?" загудел Слон. "Там такой шум был. Слушай, отстань." А? попросила я. Рассказывать неохота. Они 서로 обменялись взглядами понимающих друг друга людей, мол не надо ее трогать, она нервная сейчас, капризная. "Тише, тише", приговаривала Ира, ловко управляясь с моим лицом. "Успокойся, ты и так сегодня перенервничала. Родзь возьми там кофе, если не остыл". По прошествии некоторого времени мне немного полегчало. В кухне было чисто и уютно. Лицо мое Ира привела в порядок. Слон пил кофе и, как обычно, молчал. Хм. Я решила нарушить эту игру в молчанку. Мне бы нужно домой. У нее там те двое из морга, тут же заговорила Ира. А мы еще туда двоих вызвали. Родя, Ты отвези ее, а то она одна боится. Я хотела сказать, что вовсе я не боюсь сама справлюсь. Но вместо этого жалобно поглядела на слона и закивала головой, наверное, от усталости. В этот день Лиза Веселова вполне оправдывала свою фамилию. Сияет предвкушение поездки на Мальдивы в компании Димыча. Она носилась по квартире, делая одновременно три дела, напевала что-то не очень музыкальное, Сушила вымытые волосы и подбирала тряпки для многообещающей поездки. Лиза выложила из шкафа на неубранную со вчерашнего утра кровать четыре крошечных купальника и задумчиво рассматривала их, когда в дверь позвонили. Счастье делает человека глупым и неосторожным. Лиза вообразила, что к ней заявился Димыч, не вынеся кратковременной разлуки. И бросилась открывать. Правда, по дороге она успела подумать, что находится не в самой лучшей форме, с недосушенными волосами и в скромном домашнем халатике. Но это ее не остановило, и она, сияя, открыла дверь. Улыбка на ее лице тут же погасла. Вместо обаятельного Димыча на пороге ее квартиры стояли двое ужасно неприятных мужчин. Один — здоровенный бугай с маленькой выбритой наголо головой, на короткой толстой шее, охваченной золотой цепью. Второй — небольшого роста, сутулый и тощий, с пронзительными глазами неопределенного цвета. Почему-то всякому, кто увидел этих двоих, сразу становилось ясно, что главный в паре сутулый и тощий. "Вам кого?" запоздало поинтересовалась Лиза, испуганно разглядывая незваных гостей. "Нам бы девушка Лизу Веселову", ответил тощий, сверляя ее колючим взглядом. "Я? Я Веселова", ответила Лиза чуть раньше, чем сообразила, что не надо ни в чем признаваться. "Это разве она?" пробасил бритый бугай, неуверенно покосившись на своего напарника. Воспользовавшись секундным замешательством гостей, Лиза попыталась захлопнуть дверь. Однако тощий тип успел всунуть в дверной проем носок ботинка, не дав двери захлопнуться. Затем он легонько нажал на дверь плечом, отчего Лиза отлетела вглубь прихожей. Тощий бандит тут же вошел внутрь, втянул за собой здоровяка и захлопнул за ним входную дверь. Только после этого он ответил. "Само собой не она". Лиза истошно завопила: Тощий тепле без замаха ударил ее кулаком в живот. Лиза охнула, согнулась пополам и подумала, что на животе будет синяк, и придется брать на Мальдивы закрытые купальники. Хотя, возможно, поездка вообще не состоится. Так или иначе, тощий достиг своей цели. Лиза замолчала. "А где она?" непонятно спросил здоровяк. "А вот это мы сейчас у нее и узнаем". Вы, вы кто? дрожащим голосом проговорила Лиза, оправившись от удара. Вы грабители? Но у меня ничего нет. Мы не грабители, девушка, осклабившись произнес тощий тип. Лично я Дед Мороз, а вот это толстая бритая чучело Снегурочка. Ну ты, Костян, ты того. Не обзывайся, недовольно промямлила здоровяк. Тощий однако никак не отреагировал на его слова. Подойдя вплотную к дрожавшей, как овечий хвост, Лизе, он вполголоса проговорил: "Ты нам сейчас кое-что расскажешь, и мы уйдем». "Где Лиза Веселова?" рявкнул здоровяк, высунувшись из-за плеча напарника. Лиза побледнела и затряслась еще сильнее. Все происходящее напоминало дурной сон или пьесу абсурда. Хотя Лиза никогда не видела пьес абсурда и не знала, что это такое. Лимон. Ты все таки иногда меня удивляешь, процедил тощий, скосив взгляд на своего спутника. Девушка же нам ясно сказала: Лиза Веселова это она. Ты не догоняешь? Не догоняю, честно признался здоровяк. Ну, сядь на мотоцикл, посоветовал ему тощий и снова повернулся к Лизе. Понимаешь, сестренка, мы с другом этой ночью познакомились с одной очень симпатичной девушкой. Мой друг в нее просто влюбился. Он думает, что встретил главную девушку в своей жизни. Вплоть до намерения жениться. Ну, Костян, ты того не перегибай. Вновь встрял здоровяк. Тощий бросил на него пренебрежительный взгляд и продолжил. И вот теперь мы эту девушку разыскиваем. Но дело в том, что она назвалась твоим именем сказала нам, что ее зовут Лиза Веселова. Наверное, она решила пошутить. Пошутить, повторил здоровяк, и его лицо вытянулось выражая непосильную работу мысли. Так она типа наврала? Я, я ничего не знаю, проблеяла Лиза, глядя на тощего бандита с тем непередаваемым выражением лица, о котором почему-то говорят как кролик на удава. А я почему-то думаю, что, знаешь, тоща осклабился и легонько ударил Лизу кулаком в скулу, чтобы облегчить тебе воспоминания, намекну. Незабываемая встреча с той девушкой, твоей однофамилицей, произошла в морге. Лиза машинально бросила взгляд на свое отражение в зеркале. Скула на глазах распухала, на ней выступал здоровенный синяк. В таком виде о Мальдивах нечего было и мечтать. Ну что, не надумала? Тощий придвинулся к ней и сверлил своими холодными глазками. Лиза выпчила глаза. Она хотела что-то сказать, но слова застряли у нее в глотке. Тощий бандит снова ударил её солнечное сплетение, и этим ударом он как бы вытолкнул из Лизы поток слов. Сволочь дуська. Завопила она, ибо поняла, кому обязана посещением незваных гостей. Кошка драная, сучка облезлая, дешевка поношенная. Кажется, сестренка, ты и догадалась, о ком идет речь, проговорил тощий бандит, криво ухмыляясь. Думаю, вас не связывают узы крепкой девичьей дружбы. Лиза продолжала ругаться, перейдя к таким выражениям, что даже на детском личике здравика лимона выступил румянец полностью присоединяясь к твоим словам, хмыкнул Костян. Только мы с другом пришли сюда не выслушивать всю эту музыку, а узнать имя и адрес нашей ночной знакомой. Думаю, сестренка, ты нам все это с удовольствием сообщишь. Само собой, Лиза прекратила ругаться. Записывайте. В досье Синицына Живет в какой-то заднице, кажется, на Малой Охте. Ул. то ли Рижская, то ли Таллинская. А, поточнее, нельзя? Точно Рижская, я вспомнила, поспешно проговорила Лиза, покосившись на его кулак. Вот видишь, сестренка, стоило нам поговорить по душам, и ты сразу же все вспомнила. Тощий тип ухмыльнулся и двинулся к выходу. Если захочешь еще раз увидеться, звони. Дверь за бандитами захлопнулась. Лиза подошла к зеркалу, увидела свое отражение и горько разрыдалась. Мальдивы накрылись медным тазом. В теплую летнюю пору скамейка перед подъездом хрущевской пятиэтажки на Малой Охте играла роль клуба по интересам и с трудом вмещала жаждущих общения пенсионерок. Осенью большая их часть расползалась по квартирам и впадала в зимнюю спячку. Только две особо стойкие особы, Анна и Зинаида, безотлучно держались на боевом посту, несмотря на прохладную погоду. Анна и Зинаида были женщинами с активной жизненной позицией, они хотели держать руку на пульсе общественной жизни, хотели знать, кто чем живет в их подъезде, в особенности кто с кем живет. От их недреманного ока ничто не ускользало, мимо них не могла пролететь ни одна неучтённая муха не могла пробежать ни одна кошка без законной регистрации. Квальки с третьего этажа опять тот лысый приходил, проговорила Анна, понизив голос и откупорив пакетик с чипсами. Ходит и ходит. Она говорит врач, а я так думаю, не иначе полюбовник. угощаяся Зинаидой Михайловна. У некоторых совсем совести нет, поддержала подругу Зинаида, запустив руку в пакетик. И это при живом то мужи. Надо мужу сигнализировать, предложила Анна. Непременно надо, согласилась Зинаида. А Веронику Палны из десятой квартиры вчера из магазина на машине привезли. С чего это она так разбогатела? Это внук её Василий, не иначе олигарх». Само собой. Надо в налоговую инспекцию сообщить. Непременно надо. А это кто ж такие приехали? Возле подъезда остановилась черная машина с тонированными стеклами. из нее выбрались двое мужчин, удивительно похожих друг на друга. Одинаковые короткие пальто черного цвета, одинаковые черные кепки, одинаковое выражение постоянной настороженности и одинаковые не по сезону черные очки. Только растительность на лице у них была разная. У одного над верхней губой топорщились кошачьи усы. У другого щетинились на щеках короткие наглые бакенбарды. Кроме того, у первого была расцарапана правая щека, а у второго левая. Это были следы, оставленные встречей с темпераментной Кариной, подругой Кондратия Полукопченого. Два незнакомцев подошли к подъезду и как-то необыкновенно ловко открыли оснащенную домофоном дверь. Не иначе грабители, сполошилась Анна. Надо в милицию сигнализировать. Ага, чтобы нас потом по судам затаскали. Хуже нет, чем в свидетели попасть. Это ты верно говоришь, Зинаида Михайловна. свидетели попасть это такая морока. А только вдруг они к тебе залезут или ко мне. А у меня и брать-то нечего, и у тебя тоже. Это они не иначе как к воронье к палне из десятой намылились. Это ее из магазина на машине возит. Это у нее внук-олигарх. — А это верно, успокоилась Анна. Нечего от коллектива отрываться. А вот обрати внимание, Знайд Михайловна, как они легко этот самый домофон открыли. Правильно мы с тобой денег не сдали, когда на него собирали. Никакого от него прока. одни расходы. Угощайся, Знайд Михална. Двое незнакомцев в черном поднялись на третий этаж, сверились с записью и подошли к двери нужной квартиры. Один из них, тот, что с усами, вытащил изо рта э резинку и залепил ею дверной глазок. После этого он прижался к двери ухом и прислушался. Изнутри донесся едва слышный шорох. Таинственные незнакомцы переглянулись, и второй, тот, что с бакенбардами, Нажал на кнопку звонка. За дверью послышались осторожные шаги, и высокий, неестественный голос, изо всех сил прикидывающийся женским, спросил: "Кто здесь?" "Соседка снизу", пропищал человек с бакенбардами, тоже пытаясь подражать женскому голосу. "Вы меня заливаете. Ничего не знаю", отозвались из-за двери. "У нас все сухо". Открывайте от кого то милицию вызову, включился в разговор усатый. Нас с потолка прям хлещет. Вот и хорошо. Можно душ принимать. Издевались за дверью. Люди в черном переглянулись. Видимо, между ними был установлен такой давний прочный контакт, что они уже понимали друг друга без слов. Усатый отошел на другой конец площадки, разбежался и плечом ударил в дверь квартиры. Хрупкая дверь сорвалась с петель и с грохотом рухнула внутрь. При этом она упала на ногу здоровяку с маленькой, как у ребенка, выбритой наголо головой. Тот взвыл дурным голосом и запрыгал на одной ноге. Человек с бакенбардами издал душераздирающий вопль, ворвался в дверной проем, подпрыгнул и ударил воющего здоровика ногой в челюсть. Тот прекратил выть, обмяк Я растянулся на полу, утратив всякий интерес к происходящему. Однако в ту же секунду из кухни выскочил невысокий сутулый человек с пистолетом в руке. Пистолет дважды негромко выстрелил. Человек с бакенбардами, которому предназначались пули, ловко перекувырнулся через голову и ушел от выстрелов. Но одна из пуль случайно попала в батарею отопления. Из простреленной батареи Хлынула горячая вода. И тесное помещение моментально наполнилось паром, как парная русской бани. Сутулый человек с пистолетом крутился на одном месте, пытаясь разглядеть в пару своих противников и время от времени стреляя. Но вдруг из клубов пара вынырнул человек с усами, подскочил и ловким ударом ноги выбил пистолет из руки Сутулова. В ту же секунду рядом материализовался напарник с бакенбардами, Правда, в процессе общей суматохи одна бакенбарда отклеилась, но кепка и черные очки остались на месте. Набросился на Сутолова и ловко провел знаменитый японский прием Яма-Канава, в результате которого он потерял вторую бакенбарду, но зато повалил противника на пол и уселся на него сверху. Не дав Сутулому отдышаться, он спросил суровым, нетерпеливым выражением тоном: Где Леонид? Какой еще Леонид? пропыхтел прижатый к полу сутулый. Ответ неправильный. Тип с бакенбардами надавил большим пальцем на болевую точку за ухом противника и повторил вопрос. Где вы держите Леонида? Сутулый тип дернулся, попытался вырваться, понял, что это не выйдет, и прохрипел. Не знаю я никакого Леонида. Вообще, кто вы такие? Человек с бакенбардами хотел было повторить грубое физическое воздействие. Но в это время произошло следующее. Лежавший на полу бритой громила пришел в себя, застонал и приподнялся. Усатый тип решил повторно отключить его, для чего подскочил и пнул здоровяка ногой в бок. Тот снова повалился на пол, но при этом нечаянно задел стоявшую рядом вешалку для одежды. Старая вешалка потеряла равновесие, покачнулась и упала, ударив по голове человека с бакенбардами. Тот охнул от неожиданности и отключился. Ситуация в квартире полностью переменилась. Тощий сутулый тип необычайно проворно вскочил на ноги, пригнулся, бросился на усатого противника и ударил его головой в лицо. Тот беззвучно повалился на пол. Тощий тип развернулся, прыгнул на человека с бакенбардами и оседлал его, заломив руку за спину. Человек с бакенбардами пришел в себя и попытался освободиться, но теперь сила была не на его стороне. Тощий тип провел болевой прием и когда противник тоненько заскулил, задал ему вопрос. Где Евдокия? — Какая Евдакия? пропыхтел поверженный. Ответ неправильный. И сутулый тип еще сильнее заломил его руку, спрашивая еще раз, для понятливых: где иудакея?